Тень в коридоре Ах, как нехорошо обстояли дела в северной столице. Поначалу все складывалось, казалось бы, наилучшим образом. Сплетенная с помощью Федора Федоровича и его коллег интрига увенчалась оглушительным успехом. Затеявший свою игру, Еропкин был посрамлен и изгнан с захваченного им предприятия. Сергей Терьян и примкнувший к нему Лёва Штурмин с блеском завершили оформление документов и провели беспощадную чистку личного состава, избавившись от доверенных еропкинских лиц. Обещанные инфокаром 2 миллиона инвестиций как-то сами собой сократились до 600 тысяч, которые немедленно и поступили. Но Москва заверила, что пришлет еще. Поэтому стройку можно было начинать, и она началась. «Послушай», — кричал по телефону Муса, — «ты человек или кто?» «Да помню я, что обещал. Но ты пойми, сейчас просто не до этого. Мы здесь зашиваемся, даже не могу сказать тебе, как. Мы тут такое затеяли. Ну, это не по телефону. Даже на час прилететь не могу». — Продержись хотя бы месяца два, как друга прошу. Я тебя там ни на одну лишнюю минуту не оставлю. Нам здесь люди нужны. Просто наладь все, чтобы можно было передать человеку. Или отсюда пришлем, или сам найди. И только не Леву. Все, обнимаю тебя. — Мне Еробкин звонил, — сказал Платон, — уже пять раз. — Что им нужно? — А я как раз у тебя хотел узнать. Ларри подумал немного. — Знаешь что, ты с ним не говори. Скажи своим, что тебя нету, пусть переведут на меня. Еропкин прорезался через час. — Здорово, Сашок, — сказал Ларри. — Как ты там? — Нормально. Сижу на даче. — Зимним, понимаешь, сторожем. — Так это ты с дачи звонишь? — — Хорошая дача. — Ларри помолчал. — Ну так что? — Повидаться надо бы, поговорить. — Есть тема? — Тема, понимаешь, всегда есть. Подъезжай. Яропкин появился следующим же утром и с порога обрушил на Ларри кучу информации. — Ну и чего? — Прислали своего комиссара. И чего? Ты хоть знаешь, чем он там занимается? А я тебе расскажу. Он на головку больной. Баню закрыл. Я ее строил, чтобы самому, что ли, париться. Уэповцы местные вечером толкнулись. Бани нет. Покрутились и ушли. Потом мне звонят, мы говорят, Саня объясним этому новенькому что он не прав а мне что пусть объясняют или другое фирма пришла мерседес покупать говорят ему по людски покажи в справке счете тридцать штук остальное наликом получишь но все же понятно кто хочет за постановку на учет переплачивать нет этот залупаться начал они развернулись, пошли к другим, теперь уже с номерами ездят. — Он что у вас, профессор? Я месяц назад взял партию НИФ на реализацию. Все за неделю улетели. Ага, думаю, часть выручки на котельную пущу, на остальную куплю ГСМ и запчасти, прокручу два раза и рассчитаюсь. Да вот не успел. этот пришел, посмотрел кредиторку и тут же все скачал поставщику слушай ларри над ним уже полгорода хохочет ты понимаешь или нет И еще машины у которой у меня стояли он продал ну дурацкое дело нехитрое а еще три штуки у меня на складе в котке были он их привез растаможил выставил на продажу, знаешь, что будет? Они так изгниют. Ни один дурак не купит. Ему на таможне сколько сказали отдать, столько он и отдал. Нет бы поучиться сперва, как таможат машина и почему, понимаешь, они все у меня начасников ввезены. Теперь у него сто пятьдесят штук в машинах заморожено, да еще таможне. Вы где его выкопали? ларри почернел лицом еропкин мог сто раз быть варюгой и проходимцем но дело он знал и умел делать бабки под присмотром конечно сергей уже при самом наилучшем отношении он Лари бизнес не доверил бы никогда воспоминания о компьютерах и трусиках были еще свежи в памяти. и вообще Слишком много народу крутилось вокруг Еропкинских станций. Назначал-то Еропкина Ларри, а потом началось. Сначала Марк Цетлин попытался выстроить схему и довыстраивался до того, что станции чуть не уплыли. Потом рулил Муса, вмешивался Ахмед, да и Платон не остался в стороне. Он как-то залетел в Питер, и раздал такие руководящие указания, что до стрельбы только чудом не дошло, а закончилось тем, что в питерскую ссылку отправили Тарьяна. Какое у кого желание убрать Сергея из Москвы было настолько сильным, что он практически получил карт-бланш на любые действия. А потом, ни с кем не посоветовавшись, Муса назначил его генеральным директором вместо свергнутого Яропкина. — Ах, как же не хочется кое-кому, чтобы Сергей вернулся в Москву! — Нет, дорогие мои, так нельзя. Давайте сначала поймем, кто и за что отвечает. — Ну и какие у тебя планы? — поинтересовался Ларри, меняя тему. — Кое-что есть, но сначала я хотел поговорить. — Ну, говори у инфокара для меня дело в питере найдется ларри надолго задумался яропкин не дождавшись ответа задал другой вопрос Чего велеть то если этот ваш придурок отойдет я смогу вернуться он наш человек пробурчал ларри его муса назначил что значит отойдет Ерубкин широко осклабился и подмигнул. Да я же понимаю, он просто не выдержит. Ты видел его? Тощий, кашляет. Думаешь, он долго потянет? По пятнадцать часов вкалывать. А я за дело болею. Ну ты как? Что как? Ну, если он отойдет, я возвращаюсь. Смотри. — сказал Ларри. — Я тебе кое-что хочу объяснить. — Он наш человек. Понял? — Да понял, понял. Ну ты как? Ларри подумал и чуть заметно кивнул головой. Еропкин поднялся, вышел в приемную и вернулся, таща в руках что-то огромное. — Я тебе подарок захватил, дай, думаю, привезу. — Спасибо, — сказал Ларри, не вставая с места. — Значит, ты усвоил, что Сергей наш человек. Больше повторять не буду. — А это поставь здесь, в угол.